Остап, бросив быстрый взгляд через плечо во двор, положил руку на верхнюю планку забора, хотел перемахнуть туда рывком и замер. Метрах в десяти от него стоял молодой человек. Он просто-напросто стоял, сунув руку за борт куртки, сверля по нехорошим взглядом. Чуть заметно покачивал головой, сжал губы с видом упрямым и непреклонным. Незаметный для посторонних обмен взглядами мгновенно внес ясность. Остап прекрасно понял, что получит пулю при первой же попытке перепрыгнуть во дворик, суливший массу выгод с точки зрения захвата заложников. Он, однако, сдался не сразу, чуть шевеля губами пообещал «Уйди! Взорву! А успеешь?» Таким же злым и быстрым шепотом ответил его противник. «Назад, сука, назад!» И сделал плавный шажок вперед, все так же нехорошо, напряженно усмехаясь, держа руку под курткой. «Взорву! Пузом накрыть успею, если бросишь!» Никто в садике так уж обернулось, не обращал на них внимания. Ни детишки, ни воспитательницы поскольку ничего необычного и не происходило. Друг против друга стояли два тихих, трезвых мужика, и только. Тихонечко держась так, чтобы никто не зашел ему за спину, Остап стал отступать вправо по улице. Судя по быстрым взглядам, которые он бросал по сторонам, большая часть противников была ему уже расшифрована. Беда в том, что он, пребывая в крайнем напряжении нервов, мог принять за оперов совершенно случайных прохожих, которые на улице тоже имелись. И тогда старенькая газель с открытым кузовом появилась откуда-то слева. Водитель смотрел себе вперед, не обращая никакого внимания на странного шагавшего бочком бочком прохожего, зачем-то прижимавшего правую руку к груди, словно там у него болело. Это и называется время принятия решения. Остап кинулся к машине. Должно быть, его успокоило то, что водитель имелся в кабине в единственном числе. А в кузове с низкими бортами никого вроде бы и не наблюдалось. В последний момент, когда Остап был уже в полуметре от дверцы, в кузове во весь рост распрямился человек и, коротко размахнувшись, надел ему на голову картонную коробку. В дни щекой имелся крестообразный надрез, а внутри была насыпана добрая пригоршня скверного табаку. Благодаря надрезу коробка наделась на голову надежно и прочно, словно винт вошел в гайку. Задохнувшись табаком и ослепнув, Остав мгновенно выбыл из строя, А человек из кузова и его напарник, моментально спрыгнув на асфальт, повалили его навзничь, занявшись гранатой, которой за пазухой не оказалось вовсе чистый блеф. Ребята, примитивный блеф. Наш герой, судя по всему, очень хотел жить и вовсе не собирался играть в камикадзе. Пистолет, правда, за пазухой отыскался. Ну, это уже даже и неинтересно. Его так и забросили в кузов с коробкой на голове, люто надрывно кашлявшего, прежде чем вокруг успели что-то понять. Детишки, оказавшиеся ближе других к забору, успели, правда, заметить кое-что из странных забав взрослых дядек, но это уже не имело значения. Газель стремительно удалялась, а в кузове, отвесив, перхающему пленнику последний пинок, Костя вслух констатировал. «Нет, мужик, ты не камикадзе!» И нервно хохотнул. «Гнида-то такая!» А молодой человек в куртке, шумно вздохнув и покрутив головой, приспокойно вышел из садика через калитку, прежде чем у него успели поинтересоваться, что он здесь, собственно, делает. В общем, никто из посторонних ничего и не заметил. Так частенько случается. Если действовать на глазах у многочисленных свидетелей, так, словно их свидетелей и не существует вовсе. Работать молниеносно и нагло. Никто просто не успеет ничего понять. Не получает достаточной информации к размышлению. Украшенный наручниками скляр которого ввели под белые рученьки на его бывшую явочную квартиру, ступал брезгливо, прямо-таки покошачьи, приподнимая ноги, чтобы не замочить начищенные штиблеты, не потерявшие своего безукоризненного блеска после недавней возни. Чуть поморщился, когда его без особых церемоний усадили на стул, бдительно нависая по бокам. «Ну, здравствуйте, пан Сотник», — сказал человек, сидевший у стола с компьютером. Неприметный такой человек, ничем внешне не примечательный. Вот и свиделись, наконец. Душевно рад. Видите ли, это я вашим делом занимаюсь последние восемь месяцев. Так что, сами понимаете, в самом деле искренне рад видеть вас во плоти и крови. Зовут меня просто капитан Токарев. Хотите соблюсти формальности, именуйте гражданином-следователем. А впрочем, как хотите. Это не ваш ли дедушка знаменитый пистолет выдумал? Спросил Скляр спокойно. Вернее, слезал с бельгийского Браунинга, второго номера. Да нет, вроде бы не родственники. Начнем, а? Я надеюсь, вы не будете закатывать глаза и заламывать руки, возмущаясь произволом в виде незаконного задержания. Смешно ведь, а? Он двумя пальцами поднял за уголок паспорт. Конечно, с этой вашей краснокожей паспортиной еще не работали глубоко, но, учитывая вашу личность и бурную биографию, и так ясно, что перед нами стандартная липа И никаких ошибок, никаких двойников, никакого вашего рокового сходства с разыскиваемым нами супостатом. Вы тот самый супостат и есть. Договорились? Скляр, он же Швидко, он же Мануков, он же Смок и Максут и прочее, прочее. Так как признаем оба этот факт? «Пожалуй, — сказал Скляр настороженно, — хотя, скажем так, в известных пределах, то есть я не отрицаю, что я Скляр, допустим, и Швидко тоже. Но если признаешь, что Мануков или смог, вы мне можете автоматически предъявить что-нибудь абсолютно для меня неприемлемое». «Резонно», — кивнул Токарев. Подберем такую формулировку. Вы тот самый Скляр, замешанный в разного рода предосудительных шашнях с чеченскими боевиками. Впрочем, чеченскими в данном случае именуются не одни лишь этнические чеченцы. В первую очередь даже не они. Как формулировкой? Скляр усмехнулся. Вот и доказывайте мне, только аргументированно. А на самом деле вы в данный момент лихорадочно пытаетесь догадаться, что именно нам может быть известно. А вы на моем месте держались бы иначе? Скляр вы читали майора Вихря. Классику жанра? Ну, конечно. Хорошо помните? Да более-менее. Есть там такая сцена, сказал Токарев. Когда Вихрь попадает в гестапо, Ему там говорят чистую правду. Мил человек, у нас совершенно нет времени держать вас в камере и долго разрабатывать по всем правилам. Вообще-то там иначе говорят. Ну, не цепляйтесь к словам. Мы же не на экзамене по литературе. Я просто-напросто хочу вам сразу объяснить, что нахожусь примерно в том же положении, что и собеседники майора Вихря. «С гестаповцами себя сравниваете?» «Скляр, ну не ерничайте вы», — поморщился Токарев. «В нынешней ситуации, повторяю, я нахожусь в том же положении. Если вести следствие обычным порядком, Тягомотина, простите за вульгарность, будет изрядная Значительную часть своих художеств вы совершили на территории третьих стран типа Абхазии. При балтийских вольных держав, Чехии. Ну, вам лучше знать свой послужной список. Конечно, есть свидетели и здесь, в том числе и те, кто уютно пребывает в Лефортово. Есть оперативная информация, еще кое-что. Но все равно, вздумай мы вести разработку по всем правилам, либо готовить вас к судебному процессу, волынка затянет. А мне просто-таки необходимо добиться с вами взаимопонимания в самые сжатые сроки. Другими словами, чтобы язык как шнурок развязался. Ну да, безмятежно кивнул капитан, чтобы мы с вами занялись стратегией и тактикой. Под тактикой, серечь задачами попроще, я подразумеваю, во-первых, вашу помощь, В ознакомлении с содержимым вот этого вашего компьютера, он не глядит, кнул большим пальцем себе за спину. Он у вас, как быстренько установили, кодами защищен, содержимого не хочет показывать, электронную почту не соглашается предъявить. Итак, это первое. Второе. Ваше весьма предосудительное сношения с подполковником Крупининым. Чего-то полчаса назад, передавшим вам документы, отнюдь не предназначенные для посторонних глаз. Это тактический вопрос. Потом речь зайдет и о стратегии. Интересно, конечно, сказал Скляр, только почему вы решили, что я с вами буду все это обсуждать? Вы, меня, кажется, в чем-то там обвиняете? Ну, на сегодняшний день вам можно предъявить обвинение по семи статьям УК. Вот и предъявляйте. В соответствующем учреждении столицы вашей родины, благо я иностранный подданный, а вы и своим-то обязаны предоставлять адвоката с момента задержания, извольте поставить в известность посольство Республики Украина Дайте мне возможность встретиться с консулом. Я же не шпион какой-то, которому вменено в обязанность отрекаться от Родины. Согласен я иностранный, подданный, оказавшийся на территории вашей страны не вполне легальным образом. Вот от этого и будем танцевать. Вам многое мне нужно доказать. Примерно такого я и ждал. Ничуть не удивившись, усмехнулся токарь. Другими словами, приглашайте на долгую канитель. Помилуйте, а что же делать? Скляр чуть было не развел руками, но наручники, конечно, нет. Все должно проходить в рамках цивилизованной законности. Права человека, совет Европы и тому подобное. Фактически у вас есть одно — Нелегальное нахождение на территории России с поддельными документами. Отрицать глупо. Ну и что? У меня в этом городишке проживает одна старая любовь. Еще советских времен. Приехал ее навестить. Старею. Становлюсь сентиментальным. Чувства взыграли. А паспорт поддельный зачем? Благодушно поинтересовался Токарев показывая тоном, что принимает пока правила игры. А свой я потерял дома, в Украине. Некогда было возиться, получать новый, вот и решил рвануть через границу по картону, одолженному одним собутыльником. Полагаете, неправда? Что ж, докажите. Пистолетик, который у вас при задержании отобрали, нашел в кустах, собирался сдать органам, но не успел. Документы, полученные от Крупинина. Вот эти самые, что у вас на столе? Они. Помилуйте. А что там такого секретного? Обычная штабная канцелярщина, пусть и помеченная грифом «секретно». Нет? Вы ведь их уже успели перелопатить? Согласны, что это обычная канцелярская туфта? Допустим. Ну, а все же, зачем они вам? А сам не знаю. Бзик подступил. Ностальгия по имперскому прошлому, когда сам был офицером непобедимой и легендарной. Ну, попросил попьянки Крупинина, чтобы принес посмотреть нынешнюю канцелярскую бодягу. У него, надеюсь, не найдется наглости врать, что он не передавал чертежи новейшего истребителя. Да и откуда они у него, хомяка-штабного? Так-так, а ваши сообщники? Это которые? Бодигард Остап. Это-то еще кто на мою голову? Какой Остап? Что он говорит, будто меня знает? Хозяин явки. Какой, простите, явки? Вы эту вот квартиру имеете в виду? Да. Вы же не станете говорить, будто вообще тут не бывали. Ваших пальчиков наверняка повсюду полно. Вещички лежат. Квартиру снимал, каюсь. Но, что само по себе Уголовному кодексу Не противоречит. Вы говорите, это явка. Кто бы мог подумать? Хозяин как хозяин. Хм, надо же. На вид совершенно мирный человек. Я и подумать не мог, Что здесь, о ужасы, Явка какая-то помещается. Понятно. Кивнул Токарев ничуть не выглядевший сердитым или раздосадованным. Значит, такова и будет линия защиты. Чем богаты? Вы в этой линии усматриваете что-то неестественное? Серьезно? Да нет, все естественно, признался Токарев. Но мы-то с вами знаем, что все это чепуха на постом масле, а? Ну и что? Пытать ведь не будете? Не будем, согласился Токарев. Давно уже не пытаем. Не из гуманизма, конечно. Просто пытки в данном случае, как и в большинстве ситуаций, подобных нашей с вами, вещь неэффективная. Вырвешь у вас пыткой код компьютера, а он окажется вовсе не кодом, а приказом немедленно стереть всю память. И автоматически дать сигнал тревоги вашему интернетовскому партнеру. Нет, пытки здесь не годятся, потому что их серьезные разведки не применяют черти сколько времени. Скляр, вы в армии срочно рядовым не служили, конечно. Но все равно не можете не знать, какое самое страшное наказание для молодого. Ни кулаки дедов и не битье табуреткой. Вспомнили? Самое страшное наказание для строптивца заставить его жить строжайше по уставу. А сущность устава такова, что жить по нему строжайше от сих и до сих 24 часа в сутки не в человеческих силах. Согласны, а? Согласен ты, согласен, вот только намека не улавливаю. Помилуйте, это же совсем просто, расплылся в простецкой улыбке токарь. Мы с вами будем жить строжайше по уставу. И, ухмыляясь, откровенно затянул паузу. Напряженная тишина затянулась, и Скляр в конце концов не выдержал. Не мог не понимать, что проиграл, пусть в какой-то мелочи, но и молчать не мог. Дело на безразличным тоном осведомился. Что вы все-таки имеете в виду? Как гласит пошлый анекдот, что имею, то и в виду, сказал токарев дружелюбно. Строжайшее соблюдение устава в данном случае означает, что вас, милейшие, прямо-таки незамедлительно передадут соответствующим органам независимой Грузии. Вы ведь, должно быть, слышали краем уха? что Грузия вас давным-давно объявила в розыск за ваши шалости в Абхазии. вы это считали, будто весело развлекались, а вот у них совершенно другое мнение. Они, чудаки, от чего то твердо убеждены, что убийство вашими подчиненными, например, офицера госбезопасности Грузии Пата Центарадзе, должно караться по законам вышеупомянутой Грузии. Статья, между прочим, расстрельная. Особенно если учесть все, что ваши орлы при вашем благосклонном лицезрении с ним проделали. Помните? Кожу сдирали и вообще. Это не я, хмуро сказал Скляр. Это чечены. Ну, во-первых, в вашей героической роте, кроме чеченцев, хватало, казенно выражаясь, представители других национальностей. А во-вторых, командиром-то были вы, но не пресекли бесчинство подчиненных, бесспорно квалифицирующиеся как военные преступления. Наоборот, ни об одном бедняге Сын за речь. После Абхазии за вами тянется приличных размеров хвост. Никакого блефа в намерении выдать вас грузинам нет. Вот ознакомьтесь с их официальной просьбой. В случае обнаружения в связи с совершенными на территории республики военными преступлениями та же самая бумажка. Не притворяйтесь, будто не видели никогда в жизни. Месяца полтора назад вы на дружеском пикничке в пригороде славного города Стамбула ксерокопии этой самой бумаги. Демонстративно попу подтирали. Перед друзьями бахвалились. Ресторан «Елдыс». А? Напомнить фамилии некоторых ваших братьев по оружию, при этом присутствовавших. Зачем? Вот и я думаю, зачем? Пожал плечами токарик. Ну, давайте рассматривать подробно этот вариант. Мы вас выдали получив совершенно искреннюю благодарность грузинских коллег по ремеслу. Дальше, увы, начинается сплошной фильм ужасов. Вы, конечно, не рядовой пехотинец, но и не фигура, с которой имеет смысл играть комбинации. Сто против одного, что грузины сначала быстренько скачают из вас всю информацию, а потом устроят показательный процесс над палачом Абхазии. Кто-то звездочку заработает, кто-то галочку в отчете поставит. Да и общественность будет довольна. Ну, а методы наших соседей, увы, джентльменством не блещут. Это вам не лифортово. Ломать вас наверняка будут незатейливо. Сунут в камеру, где уже парится десятка-два чистокровнейших этнических картвеллов, сиречь грузин, И проговорится ненароком простодушной вертухай Гиви, что этот вот гад, то есть вы, грузин в Абхазии пытал да убивал. Ох, и порвут они вам задницу, и будете вы колодцы как сухое полено, выслуживая одну единственную милость — одиночную камеру, что при тамошних патриархальных нравах отнюдь вас не избавит от нового битья по морде и посторонних предметов в анусе. Только не говорите, будто я сгущаю краски. Вы и сами о манерах грузинских служителей пенитенциарной системы немного наслышаны. В общем, простите за цинизм, но если они вас и не поставят к стеночке, для вас обернется только хуже. Ну как, есть в моих построениях логические изъяны? В общем, нет. Вот видите? Интересно, вы и пылким грузинам будете высказывать настоятельные просьбы пригласить консула? Ох, они и повеселятся. Такой вот расклад. Мы в этой ситуации совершенно чистый скляж. Мы вас пальцем не тронули, ни одного матерного слова Свой адрес вы не услышали, а за то, что будет твориться по ту сторону границы, мы, естественно, отвечать не можем. Токарев помолчал. Гордый вы человек, пан Скляра, ни словечком не намекнули, что есть и другая возможность, что мы выдавать вас не станем, потому что рассчитываем найти через вас подходы к Джину. Слух вы этого не сказали, но про себя, безусловно, подумали. Пугают сволочи, блефуют. Не отдадут они меня на ту сторону. Захотят сами разрабатывать, чтобы через меня выйти на джин. Допустим, напряженно процедил скляр. А я вам сейчас сделаю сюрприз, весело объявил Токарев и повысил голос. Господа офицеры, не зайдете ли В соседней комнаты неторопливо вышли Костя с Сергеем. Как писали в примечаниях к старинным пьесам, последовала немая сцена. Костя, как человек по натуре добрый, дружески ухмыльнулся с Кляру и даже сделал ручкой. Сергей до таких сантиментов не опускался, но тоже улыбнулся, точнее показал зубы. «Узнаете?» С неподдельным интересом спросил Токарев. Что молчите? Водички дать? Перебор, хмуро сказал Скляж. Не юродствуйте. Да кто ж юродствует? Позвольте мне хоть разочек, хоть словесно над вами поиздеваться. Очень уж я таких, как вы, не люблю. Вы не задаете закономерного вопроса Скляж. А зачем его задаваться? Усклым голосом сказал Скляр, глядя в пол «Если эти, то дураку ясно, что и каюм ваша подстава По секрету скажу правильно, рассуждаете», кивнул Токарев «Вот так, как видите, ваша ценность значительно понижается Вы нам нужны, не спорю, для комбинации Нет, я не точно выразился» для третьей степенной роли в одной из комбинаций. Так будет точнее. В крайнем случае доберемся до джина и без вас. В общем, у вас есть шансик. И есть дружеские объятия грузин с нетерпением ждущих по ту сторону границы. Выбирать нужно быстро, не особо задумываясь. Подмагнете, зачтется. Будете бачить, В темпе вылетите от нас к чертовой матери. Времени на психологии долгие уговоры нет. Либо-либо. Но они видели, что внешний скляр ничуть не изменился, но с ним произошло нечто трудное определимое словами. Так бывает, когда человек ломается сразу и навсегда, потому что быстро и умно просчитал ситуацию, увидев для себя полное отсутствие выхода, кроме навязываемого противником. — Ну что, будем работать? — спокойно спросил Токарев. — Приходится. Почти без паузы, по-прежнему глядя в пол, ответил Скляр. — Вот и прекрасно. Скажите вы мне для начала, почему Крупинин вам притащил этакую дребедень? по своей инициативе подсунул вместо по-настоящему секретных бумаг, или от него с самого начала именно это и требовали. Именно это, нехотя признался Скляр. А зачем? Я не знаю. Серьезно. Джину зачем-то понадобились именно такие документы. Свежие из дешнего военного округа. Но не те, что прячут за семью замками. А скорее, если можно так выразиться, бытовуха. Для порядка проштемпелеванная грифом секретно. Я не знаю, зачем мне приказали я сделал. К настоящим секретам Крупинин с роду не имел доступа. Я знаю, кивнул Токарев. А орден, который по вашей просьбе данный товарищ таскал к ювелиру, там что новый номер поставили. «Да», — сказал Скляр. «Точнее, не новый. Старого ведь не было. Это чистый орден, вообще без номера. Где его раздобыл Джин, представлений не имею. Хотя догадаться легко. Их у вас в одном единственном месте делают. Сначала орден был без всякого номера. Джин велел его выгравировать. «Именно тот конкретный?» Да. У меня была куча более серьезных дел, и я поручил такой пустяк этому. Он зло скинул глаза на Костю. Понятно, — сказал Токарев. Ну что ж, товарищ офицер, не смею задерживать. Костя с Сергеем сговорчиво вышли, поскольку излишним любопытством не страдали, давно привыкли к простой ясной установке. Каждый знает ровно столько, сколько ему в данный момент положено. Хотя загадочка с номером, надо сказать, не на шутку интриговала. «Утечка с медальерного, а?» — сказал Сергей на лестнице. откуда же еще? Если не врет, что крест был чистый, но номер-то степен, святая правда. Ну и...» Господи, я же не баба Ванга, да и ты не она. Что зря голову ломать? Пошли лучше по дороге пивка пропустим. Я тут приметил интересный объект. Все равно до конторы придется пешком топать. А задачи прибыть в расположение к конкретному сроку никто перед нами не ставил. Законный часок имеем. Хроника предшествующих событий. Оперативные материалы ФСБ. Во время своего визита в Вашингтон в августе 1998 года А. Масхадов смог наладить тесные финансовые отношения с высокопоставленными лицами Бангладеш, Индонезии, Албании, а также главой боснийской мусульманской диаспоры в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах зарегистрировано более 50 происламских общественных некоммерческих организаций, которые осуществляют сбор добровольных пожертвований и денежных взносов для оказания финансовой и гуманитарной помощи Чеченской Республике. Среди подобных структур Можно выделить штат Мичиган, город Дирнборн, 1 миллион 183 тысячи долларов. Штат Калифорния, город Бербанк, более 6 миллионов долларов. Штат Мичиган, город Плимут, более 2 миллионов долларов. Американские эксперты считают, что активная деятельность по оказанию финансовой иной помощи экстремистским организациям Чечни и Дагестана отмечается в районах компактного проживания Северокавказской диаспоры в Соединенных Штатах, в штатах Нью-Джерси, Иллинойс и Мэриленд. Наиболее распространенной формой аккумулирования финансовых средств является создание общественных организаций, благотворительных, религиозных, просветительских и тому подобное. Для аккумулирования используются коммерческие банки, наиболее заметный фреймбанк, процедура открытия счетов которых значительно упрощена. Все расчеты по заключенным сделкам с иностранными партнерами, проводится через крупные американские финансовые институты, например, Citibank, Bank Trust, которые подключены к международной электронной системе. Все более распространение получает практика привлечения финансовых средств за счет доходов от внешнеторговых контрактов, заключаемых через подставные фирмы, что позволяет обходить действующие в Соединенных Штатах законодательные ограничения. Основной источник получения средств для последующей так называемой гуманитарной помощи Северному Кавказу сделки по энергоносителям, осуществляемые с использованием неких боковых соглашений, когда часть выручки переводится на имя другого лица, а также привлечение подставных компаний к реализации нефти и нефтепродуктов. Одним из основных каналов финансовой подпитки чеченских вооруженных формирований и клана Масхадова является реализация нефтепродуктов, вывозимых с территории Чечни через Ингушетию. В частности, фирма «Ченеко» ежедневно вывозит ГСМ по маршруту Ачхой-Мартан-Слепцовск-Ингушетия, так как ранее функционировавший маршрут через Дагестан перекрыт. С приграничных с Дагестаном районах Азербайджана имеется несколько ваххабитских центров по подготовке боевиков из числа чеченцев, акинцев и кистинцев и лизгин планируется новое вторжение ваххабитов и наемников со стороны Азербайджана в районы этнического проживания лизгин в намерение экстремистов входит провозглашение на захваченной территории независимого государства Лизгистан ваххабиты убеждены что на территории Азербайджана России их не достанет, а все переговоры Министерства иностранных дел России с Министерством иностранных дел Азербайджана утонут в бюрократической переписке и переговорах. Лидеры исламских экстремистов надеются на поддержку 300 тысяч лизгин, которые, по их мнению, уже давно вынашивают идею, Создание своего государства, независимого от Азербайджана или России. Финансовое обеспечение создания независимого Лизгистана осуществляется некой английской фирмой по разработке месторождений цветных и редкоземельных металлов, представители которой преследуют цель получить доступ к разработкам залежей меди и других металлов, на российской территории летом лидер движения Талибан Омар в городе Кандагаре провел ряд встреч с лидером исламского движения Узбекистана Юлдашевым председателем объединенной таджикской оппозиции НУРИ северокавказским экстремистом шейхом Абдурахманом Дагестане и боевиком Хаттабом В ходе данных встреч их участники подтвердили свою приверженность борьбе за провозглашение в Узбекистане исламского государства. Талибы обещали полную финансовую поддержку и оснащение боевиков оружием. В качестве дополнительного канала поддержки боевиков расценивается и полное финансирование принимающей стороной членов вооруженных формирований в учебных лагерях на территории Ирана, Афганистана, Судана, Ливана, а также поставки в них боеприпасов и военного имущества такими организациями, как Хезболла, Движение Талибан и Корпус Стражей Исламской Революции. При поддержке Йеменской партии ИСЛАХ В городах Сана, Мукала и Ба, в провинциях Лахедж и Макра функционируют пункты вербовки добровольцев для участия в боевых действиях на Северном Кавказе. Обещается вознаграждение в размере 100 долларов Соединенных Штатов в сутки. Переправка осуществляется через Саудовскую Аравию. Наибольшую активность среди кувейтских неправительственных организаций НПО по оказанию финансовой и гуманитарной помощи сепаратистам в Чечне проявляет Общество социальных реформ ОСР. Летом всего года ОСР был создан достаточно эффективный канал переправки денежных средств в Чечню. Собранные пожертвования... Аккумулируется на счетах в местных банках и затем переводится на счета представительства ОСР в Баку. Из Баку деньги наличными доставляются в региональное представительство ОСР на Северном Кавказе, которое находится в Грозном для последующего распределения между сепаратистами. Региональное представительство ОСР возглавляет Ахмат Али Сайд, чеченец по национальности. Основным получателем финансовой помощи является группировка Хаттаба. До последнего времени денежные средства сепаратистам переводило также Кувейское НПО Общество Возрождения Исламского Наследия. Однако после заявлений о причастности чеченских боевиков к взрывам жилых домов в Москве и Волгодонске, руководство общества приостановило финансирование боевиков и ограничивается направлением гуманитарной помощи, медикаменты, продукты питания. Кувейтские спонсоры действуют в основном через территорию Азербайджана. Средства доставляются курьерами, которым, как правило, не требуется особая конспирация, поскольку передаваемые потребителям деньги предоставляются как пожертвование в пользу местных общин, мечетей, школ и так далее. В разведслужбе Германии БНД утверждают, что в ближайшее время может быть осуществлена операция по переправке в Чечню около 200 тысяч долларов Соединенных Штатов из Кувейта. Маршрут курьеров будет проходить через Объединенные Арабские Эмираты в Баку, а затем в Дагестан с последующим выходом на конечных адресатов в Чечне. Начиная с сентября сего года, Финансовые круги ряда мусульманских стран предпринимают активные действия по созданию тайных каналов финансирования чеченских банк-формирований через банк-посредник Федеральный банк Ближнего Востока и ряд установленных физических лиц. Первоначальным источником финансов являются средства, выделенные Соединенными Штатами, для восстановления Боснии и Косово. По оценке специалистов, факт переговоров между представителями ФАББВ и международными посредниками свидетельствует о стремлении Соединенных Штатов организовать через подставные компании и банки, как на Кипре, так и в Европе, финансирование чеченских банк-формирований наличными долларами Соединенных Штатов. Находившийся в Ливане в октябре сего года эмиссар Бен Ладена провел переговоры с руководителем экстремистской группировки Азбад Аль-Ансар Абу Махджаном по вопросу подготовки боевиков для осуществления зарубежных операций, в том числе и на Северном Кавказе. Ливанцу были обещаны денежные средства на приобретение партии оружия, взрывчатых веществ и обмундирования для его организации в обмен на вербовку и обучение в лагере новых боевиков из числа палестинцев, ливанцев и арабов-афганцев. Формируемые подразделения будут полностью финансироваться Бен Ладеном. Организация «Исламское спасение» разослала по мусульманским странам просьбу обращения с указанием счета, на который принимается пожертвование, в пользу чеченцев в банках. Исламский банк развития выделил более 22 миллионов долларов Соединенных Штатов в пользу беженцев из Чечни. В октябре-ноябре сего года эмиссарам Чечни было передано около 1 миллиона долларов Соединенных Штатов, собранных представителями религиозных организаций, проживающими в Германии, Ирландии, Великобритании, Турции, Ливии. Отмечен сбор пожертвований в незначительных объемах для чеченских экстремистов, среди прихожан мечетей, действующих в СНГ, в том числе в Молдавии, Белоруссии, на Украине, в Крыму, татарами и в Закарпатье как мусульманами, так и местными националистами. Гражданину Сирии Мухаммеду Харнуфу, совладельцу российско-сирийского предприятия в Москве, от российской стороны в управлении фирмой участвуют чеченцы, под угрозой физической расправы над ним и членами его семьи, предъявлено требование выделить 600 тысяч долларов Соединенных Штатов на освободительную борьбу чеченского народа. В начале октября в Анкаре были задержаны Исрабил Беков и Исмаил Галпанхоев, являющийся гражданами России. Они подозреваются в вымогательстве денег от студентов из числа крымских татар для обеспечения переброски добровольцев из Турции в Чечню. 3 ноября сего года Яндарбиев отбыл из Объединенных Арабских Эмиратов в Катар откуда планирует направиться в Саудовскую Аравию, а затем через Пакистан в Афганистан. Цель визита – добиться финансирования операции по переброске в Чечню, подготовленных в Афганистане боевиков. По заявлению самого Яндарбиева, для их перехода в Чеченскую республику через Грузию уже созданы все необходимые условия. В ходе поездки в Катар и Объединенные Арабские Эмираты Яндарбиев получил 35 миллионов долларов Соединенных Штатов для переброски в Чечню из Афганистана около тысячи подготовленных там боевиков. Для этого уже выдано разрешение на 7 рейсов из Афганистана в Шарджу, Объединенные Арабские Эмираты. Далее боевики будут переправляться в Грузию, откуда сухопутным путем достигнут Чечни, район Бамута. 5 ноября сего года в городе Триполи состоялась встреча представителей Чеченской республики в Иордании Табулата с известными на Ближнем Востоке торговцами оружием Багасяном и Каритьяном. На встрече достигнута договоренность о переброске в Чечню партии стингеров, которые будут отправлены из Ардании через Азербайджан 11 ноября всего года. Азербайджанский канал поставки оружия уже был опробирован ранее с оплатой из Бахрейна. На сегодняшний день Наибольшую активность в поддержке чеченских сепаратистов проявляют религиозные турецкие радикалы. Они взяли на себя роль посредника в общении полулегального представительства Чечни в Стамбуле с турецкими и иностранными средствами массовой информации. Они также финансируют лечение в стране чеченских боевиков. Чеченские лидеры возлагают большие надежды на финансовые возможности национальной диаспоры в Великобритании, с представителями которой тесно связан один из лидеров чеченского землячества Зеленокумска, Ставропольский край. Большие надежды возлагаются также на способность Турции оказывать политическое давление на Грузию, с целью создания транзитного транспортного канала в Чеченскую республику. В Анкаре и Стамбуле проведены закрытые совещания фракции партии «Националистическое движение», руководимой Бахчели, и партии «Светлая Турция», возглавляемой Тюркешем. Принято решение о создании общественных фондов поддержки развития националистического движения, что обеспечит приток неконтролируемых финансовых средств, в том числе и для оказания негосударственной помощи чеченскому сопротивлению. Создание указанных фондов связано с намерением руководства данных партий, одна из которых – является правящей скрыть свое вмешательство во внутренние дела России. Запрещенная в Турции экстремистская организация Федеративное Исламское Государство Анатолия, штаб-квартира Кёльн, ФРГ, в октябре сего года собрала среди проживающих в ФРГ мусульман около 200 тысяч долларов Соединенных Штатов. Эта же организация провела лечение Радуева в престижных клиниках ФРГ. Действующая в Турции радикальная организация «Кавказское общество» собрала для чеченских незаконных вооруженных формирований около 100 тысяч долларов Соединенных Штатов. Определенная сумма была передана Масхадову после завершения работы в Стамбульской галерее выставки картин Дудаевой. Чеченская диаспора Стамбула, а также ряд турецких общественных организаций и фондов, активизирует усилия по проведению кампании, направленной на сбор средств для оказания помощи чеченским бандформированиям. В частности, установлен Кавказский фонд, который осуществляет сбор денег через отделение Зират Банкасы и финансово-промышленный холдинг Аль-Барака. Кроме того, в районе Лалели, Стамбул, действует так называемое чеченское общество Чечендерней. До октября сего года именовалось Чардак Культур Вакфы. Функции по поиску реальных фирм-спонсоров возложены на гражданина Турции Махмуда Читина, проживающего в Анкаре и тесно связанного с рядом депутатов Меджлиса от происламской партии Вафилет. Только в ноябре сего года чеченским обществом получены 30 тысяч долларов Соединенных Штатов. Кроме этого, значительные суммы выделялись холдингами Ихляс и Аль-Барака. Боевикам бандформирований продолжает оказываться гуманитарная финансовая помощь некоторыми благотворительными организациями, в частности, дубайским милосердием. Из ряда зарубежных банков, представляющих безвозмездные кредиты боевикам, можно выделить Исламский банк, Объединенные Арабские Эмираты, возглавляемые Саидом Лута, чеченцем по национальности. Основные каналы поступления денежных средств проходят через Азербайджан и Грузию. Исламская медицинская ассоциация Пакистана, ИМАП, направила в Грузию команду в составе четырех докторов, во главе с президентом ассоциации Танвир Зубайр для усиления медперсонала, действующего на территории этой страны госпиталя, по оказанию помощи поступающим из Чечни раненым и больным боевикам. Чеченская неправительственная организация «Ламан АС», поддерживающая незаконные вооруженные формирования, входящая в Кавказский форум неправительственных организаций, финансируется и направляется британской неправительственной организацией «Интернациональ Алирита». Отмечено поступление финансов от английского Вестминстерского фонда за демократию, который является структурой парламента Великобритании. Представителями Ламан Ас подана заявка в бюро СБСЕ по демократическим институтам и правам человека для участия в конференции по обзору в Стамбуле. В Лондоне объединением Мухаджиры собраны средства для формирования Басаева в размере не менее 250 тысяч долларов Соединенных Штатов проповедник лондонской мечети ветеран и инвалид войны в Афганистане Мустафа Камель в начале ноября сего года лично передал одному из эмиссаров чеченских бандформирований 100 тысяч долларов Соединенных Штатов сбор средств для чеченских НВФ в Лондоне Проводит также ливийская организация «Воюющая исламская группа» лидер Абу Абдалах Ас-Садык. В Иордании исламистская группировка, контролируемая Бен Ладеном, собрала и переправила Басаеву 70 тысяч долларов Соединенных Штатов. Во второй половине ноября сего года в Пакистан прибыла делегация чеченского правительства. Чеченцы провели переговоры с лидерами ряда радикальных религиозных пакистанских группировок. Они настойчиво проводили мысль о том, что оккупационные действия России на Северном Кавказе стали возможны из-за пассивной позиции большинства исламских государств, воздерживавшихся от признания и независимости Чечни. Также они призвали лидеров пакистанских радикалов оказать воздействие на военный режим в Исламабаде, чтобы побудить его к осуждению России и оказанию помощи чеченскому народу. Представители Грозного высказывали мнение, что официальный Пакистан мог бы оказывать и более существенную финансовую и материальную поддержку Чечне. В Урус-Мартане находится отряд полевого командира Таркаева около ста боевиков и отряд наемников-афганцев около 20 человек. Всего же в Урус-Мартан в конце ноября 1999 года Прибыло до 500 иностранных наемников, получена значительная финансовая и иная помощь из-за границы. Часть денежных средств используется для привлечения в формирования новобранцев. В Марокко наибольшая активность в плане оказания финансовой и агитационной поддержки чеченским боевикам оказывает исламское движение Аль-Адль-Валь-Исхан – справедливость и духовность.